Прядь 17. Уже три дня Сигурд-Олень со всем собранным войском ждал вызова на битву. Давно было известно, что Хальден Чёрный и его племянник Рёгнвальд совсем близко. Вот-вот они пересекут пограничные долины со стороны Хадаланда и вторгнутся во владения Сигурда. Сигурд ждал, что Хальдан, Чёрный, как человек благородный, пришлёт ему вызов, но был готов отразить и внезапное нападение. Сам конунг занимал усадьбу Гримальваскалы, а войско разместилось в шатрах и шалашах вокруг неё. Один день за другим проходил напряжённом напрасном ожидании, пока посланный на разведку Хаки Берсерк с отрядом его отморозков не привёз поразительное известие. «Сигурд Конунг, их там нет». «Это правда?» Изумлённый Сигурд не мог поверить. «Да возьмут меня тролли, если лгу. Стан в Кривой долине покинут, там видны кострища, всякий мусор и всё, что остаётся от войска, но нет ни одного человека». Сигурд едва удержался от вопроса. Хорошо ли Хаки поискал? Удивлённая тишина сменилась шумом, Но Хирдманы и вожди дружин более встревожились, чем обрадовались. «Это что же, хваленный Хальдван, сын Асы, взял и испугался нас? Поджал хвост и сбежал прятаться под передником своей злокозненной мамаши? Канунг, а не колдовство ли это? Может, они где-то рядом, но учарами их спрятали от нас, и мы их не видим? Это злыдня Аса и не на то способна!» Кривой долине их нет, перекрикивая общий шум, твердил Хаки. Я ведь не дурак, Арнот, чтоб ты не думал, я знаю, как рассеять чары. Ну и как? Я обернулся и посмотрел назад между ног. Если бы там был хоть один тролль, я бы его увидел. Да уж, одного тролля у себя между ног ты бы точно увидел, воскликнул Эрли Балагур и в теплом покое поднялся хохот. Но недолгий, вскоре все вернулись мыслями к насущному. Но почему они отступили? Это неспроста. Может, они узнали, что мы ждём их здесь, и решили зайти с другой стороны? Может, они нападут из Ромарики или из Вингульмёрка? Ведь и там Хальден чёрный полный хозяин. «Я думаю», — начал Сигурд взмахом руки, прекратив шум, «что это отступление ложное». «Хальдон Чёрный пытается выманить нас, якобы пустившись в бегство, а потом напасть при подходящем случае». «Нужно это разведать!» — воскликнул Гудхарм. «Нужно послать небольшой отряд и найти их войско». «Разумеется, мы так и сделаем», — кивнул Сигурд. «Хаки, что ты думаешь о том, чтобы поискать Хальдана чуть подальше?» «Я охотно это сделаю, конунг». Я и сам хотел, но подумал, что лучше будет поскорее доставить тебе главные вести». «Почему опять Хаки?» — возмутился Гудхарм. «Конунг, позволь, я сам разведаю». «Ты еще слишком...» — Сигурд не сказал слишком мал и вовремя поправился. «Слишком неопытен для таких дел. Здесь нужен человек осторожный, ловкий и бывалый». «Но откуда же я возьму опыт, если буду сидеть возле тебя?» закричал Гудхарм, раскрасневшийся от досады. «Мне нужен опыт, чтобы стать бывалым человеком и испытать свою ловкость». «Зачем спорить? Пусть они едут вместе», подсказал Дагфин Крюк. «Отправь своего сына вместе с Хаки. Конунг. Молодой Гудхарм Конунг прав. Он не приобретет опыт, если будет сидеть возле своей няньки». «Молодой Конунг у нас жених? Небезъехидство крикнул Эрли Балагор. «Конунг, отпусти его показать себя! Тогда и невеста посмотрит на него благосклоннее!» Гудхарм несколько надулся, недовольный, что о его юности напоминает при всех, но в словах Эрли была правда. Отталкивая эти мысли, он тем не менее жаждал показать себя мужчиной в глазах пышнотелой Элдрид. Сигурд задумался. «Откажи он сыну сейчас», сам осрамит его в глазах людей, выставит ребенком, которому не в поход ходить, а дома с нянькой сидеть. «Хаки, что скажешь?» Хаки и Гудхарм при этих словах взглянули друг на друга с сомнением. Оба еще помнили свою ссору на Перу в день похищения Гои. Тогда они помирились, но оба, будучи людьми самолюбивыми, затаили досаду и не жаждали отправляться куда-то вместе. «Однако я не могу тебя отпустить, Гудхарм», — сказал Сигурд. «Отваги для такого дела мало, а у Хаки есть опыт. Если ты согласен, то отправляйтесь вдвоём». «Я согласен», — поколебавшись, буркнул Гудхарм. «Тогда, Хаки, я поручаю тебе сопровождать моего сына». Будьте осторожны, но постарайтесь разведать, куда исчезла войско Вестфольда. Может, его, наконец, тролли унесли?» – ворчливо понадеялся Гримбонд. Не теряя времени, разведчики пустились в путь с рассветом. Хаки взял с собой десять человек. Гудхарм ехал с двумя собственными целохранителями. Сигурд Конунг провожал отряд глазами от ворот усадьбы пока два всадника и десяток пеших не скрылось за складками местности. День был пасмурный, горные вершины нахлобучили на голову облака, и как никогда ясно в них видны были великаны, прячущие лица и задумавшие недоброе. Червячок сомнения шевельнулся в душе у Сигарда. «Хаки, что ни говори, человек отважный, но достаточно ли надежный?» Никогда не угадаешь, какой тролль его укусит и к чему подтолкнет. После этой ссоры на перу Сигурду рассказали кое-что. Бывает, что по ночам во сне хаки овладевают злые духи, и он творит разные бесчинства, впадает в неистовство, не просыпаясь, а утром ничего этого не помнит. Потому он и носит прозвище «Ночной берсерк». Но, скрывая это, прикидывается обычным берсерком, хотя… Никто не видел, чтобы он хоть раз в полнистовство во время битвы. Не стоило бы посылать юного сына на опасное дело в обществе человека, который и днем имеет злокозненный нрав, а ночью и вовсе за себя не отвечает. Но передумывать было поздно. Сигурд вернулся в усадьбу Хьорхейм ждать вестей. Что такое должно было случиться, чтобы Хальден Черный с племянником Ренгвальданг имея хорошее войско в последнюю ночь развернулся и ушли прочь уж не захворал ли кто-то из них или к ним пришла весть что на другие их земли покушается еще более опасный враг это было бы весьма на руку сигурду но он терялся в догадках не зная настолько сильных и враждебных хаальфдан вождей